Санкт-Петербург, 13 июля 2010 года. Ты же понимаешь, что по уму я должен сейчас отдать распоряжение, чтобы тебя тихо и незаметно закатали в асфальт, для того чтобы подобные тебе раз и навсегда уяснили, что нельзя играть во взрослые игры и при этом вести себя по-идиотски. Примерно так. Звучала бы речь белого от ярости Фомича, если бы ее перевели с русского матерного на нормальный язык. Я понимаю, Егор Андреевич. Дима еще недостаточно знал своего покровителя, иначе предпочел бы молчать и тихо ждать, пока тот успокоится и снова станет способен рассуждать здраво. Ты? Ты? Ты ничего не понимаешь! Ничего! Фомич швырнул ни в чем неповинный стакан из-под виски в стену. «Мало того, что ты притащил туда за собой эту ревнивую дуру, так ты еще и не удосужился проверить и убедиться, что она мертва. Ты почему не посмотрел?» Да она так лежала, начал в очередной раз оправдываться Завьялов. «Живые так не лежат, ну правда, и не дышала вообще». Я ее окликнул, она не ответила. Я уверен был, что она свернула себе шею. Но тела-то нет, Фомич демонстративно развел руками. Видимо, твоя свернувшая шею подружка не просто пришла в себя, но еще и умудрилась выбраться из горящего дома, причем так, что никто не заметил. Вокруг пожарища. Все проверили? Все. — уныло ответил Дима, — понимая, что оправдывайся, не оправдывайся, а он виноват с любой стороны. Никаких следов не нашли, да там и нереально отыскать хоть что-то. Еще хорошо, что у тебя хватило ума не промолчать о своем косяке, а рассказать, потому как если бы я узнал все не от тебя, а от других... Фомич с намеком посмотрел на виновато вздыхающего Диму. «То тебя не спасло бы ни заступничество Юли, ни то, что к тебе проявили интерес определенные люди». Дима внутренне напрягся. «Вот оно то, благодаря чему он все еще жив и даже относительно благополучен». «Им кто-то заинтересовался». Из тех людей, с кем считается, даже обладающий огромным влиянием Фомич. Ты понравился одному серьезному человеку. Он как раз подыскивал парнишку твоего типажа. Начнешь снизу с самого начала, и если докажешь свою полезность и убедишь его, что в тебя имеет смысл вкладывать деньги, то когда-нибудь. «Сядешь в депутатское кресло, улавливаешь?» «Вы имеете в виду политическую карьеру?» Не решаясь поверить тому, что услышал, спросил Завьялов, незаметно вытирая мгновенно вспотевшие ладони о брюки. «Ее самую», — кивнул Фомич, — «сейчас как раз спрос на таких, как ты». Молодых, симпатичных, с честными лицами, не замазанных ни в криминале, ни в бизнесе. Ты подходишь со всех сторон, так как о твоем косяке знаю пока только я. Ты понимаешь мой намек, Дмитрий Александрович? Разумеется, кивнул Дима, стараясь не выдать охватившего его ликования. Я всегда буду помнить, кому обязан началом своей карьеры. «Ты не просто будешь помнить...» В светлых глазах Фомича сверкнула хищная искра и тут же погасла. «Ты будешь моим человеком со всеми потрохами, Дима, потому что одного моего слова будет достаточно, чтобы твоя карьера-политика закончилась, не начавшись. Я понимаю...» Завьялов кивнул, мельком подумав, что рано или поздно, так или иначе, но ну, он сумеет вырваться из-под опеки Фомича, если тот станет слишком уж навязчивый. В конце концов, никто не вечен, верно? В общем, у тебя есть несколько дней. Чем меньше, тем лучше, чтобы решить вопрос с этим пропавшим недотрупом. Ты понял? делай что хочешь но чтобы у этой твоей как ее там оли не возникло даже мысли появиться на твоем горизонте или обратиться в органы что ты придумаешь меня не волнует это в твоих интересах дмитрий александрович будет сделано егор андреевич клятвенно пообещал дима и попрощавшись вышел спиной чувствует тяжелый оценивающий взгляд. Выйдя в коридор, он прислонился к стене и, убедившись, что вокруг никого нет, несколько раз глубоко вздохнул. «Нужно во что бы то ни стало придумать, как обезопасить себя от потенциальных обвинений со стороны, возможно, выжившей Лёли». В глубине души Димочка искренне надеялся, что девушка, из-за которой он пережил столько неприятных минут, все же умерла. Даже если ей каким-то чудом удалось выбраться из горящего дома, что очень маловероятно, то она наверняка сейчас валяется где-нибудь в лесу. Он ведь видел, как неестественно была подвернута ее нога, да и удар о твердый земляной пол наверняка был сильным. Нет, с такими травмами долго без медицинской помощи не протянешь. Скорее всего, те, кто искал тело, просто схалтурили и не полезли раскапывать подвал. Да, скорее всего, так и было. Тем не менее, необходимо подстраховаться. Такая возможность, о которой говорил Фомич, дважды не предоставляется. Значит, нужно вцепиться в нее зубами и никому не отдавать. А что, если намекнуть нужным людям через Фомича, что деньги, которые Денис Забельский должен, он собирался забрать именно в этом старом доме? Приехал с девушкой. Интересно, и кто вообще пустил этот слух про то, что он был не один а она подожгла дом и сбежала со всеми деньгами ну и что ну и что что никаких денег как и самого дениса там не было кто об этом знает Зато лёля если вдруг появится, то сразу попадет в серьезные неприятности и тогда разбираться с ней будет уже. «Не он. Попробуй доказать, что ты не брала денег. Это очень сложно. То есть, если девушка не появится, то и вопроса нет. Пусть кредиторы ищут Забельского, который наверняка уже загорает где-нибудь на Бали или на Гоа. А если она вдруг появится, то в дело пойдет информация о том, что она-то денежки и прикарманила» и тогда ее точно уберут, но он будет совершенно ни при чем она ни в чем не виновата да его то какое дело она ему стала мешать значит она должна исчезнуть, но при этом он непременно должен остаться чист как стеклышко придумав выход Димочка успокоился и, насвистывая что-то легкомысленное, отправился в кафе, где его ждала встреча с Юлей. Нет, жизнь все-таки чертовски приятная штука.